В лесу сгустились сумерки, затих птичий гомон. Только с настойчивой невозмутимостью долбил дерево дятел. В просветах еле виднелось потемневшее небо с яркой подкладкой легких облачков. Галя возобновила разговор. «Что Троцкий без Ленина, он ничего не мог бы». «Ленин политик гениальный», — поддержал взору. Бунин усмехнулся. Ленин – это гениальный заговорщик. Он знал, что нужно делать, пока не был у власти. Но едва он захватил ее, как тут же растерялся. Он не был в состоянии наладить нормальную жизнь государства. Вся его исключительная энергия направилась на разрушение, уничтожение собственного народа, ломку православной религии и традиций. Бунин шел в гору легко свободными широкими шагами. Его спутники еле поспевали за ним, тяжело дышали. После поворота дороги забелела ограда Жаннет. В силу творческой привычки завершать сюжет Бунин закончил. Русский народ в своей массе, как это нам не обидно, не только не проникнулся к Ленину ненависти, как он этого вполне заслужил, но вполне боготворил его при жизни. а теперь сделал из него просто какое-то языческое божество, кумир. И почему это произошло, спросил Зуров? Потому что большевики – это непревзойденные мастера по созданию мифов. Создали миф. Коммунисты, дескать, это борцы за счастье народа. И миллионы в это поверили. А если бы этот народ сумел узнать содержание какого-нибудь, приватного разговора в среде высших большевистских сановников, понял бы их цинизм, наплевательское отношение всех этих вождей к народу, не поверил бы собственным ушам и собственному разуму. А Сталин? Все подошли к входу на вилу, даже оставших Вера Николаевна, теперь с интересом слушали Бунина. Сталин? Думаю, мудрее всех из ленинской банды, мудрее самого Ильича. Даже не столько мудрее, сколько ближе к земле, к народу. Его беда — он недоучка. Хуже того, он благоговеет перед людьми-учеными. Первоначально он воспринял ленинизм как догму, созданную мудрыми учеными, Лениным Марксом. И, отгоняя сомнения, а они у него должны быть, пошел по их дороге. А теперь, когда он имел возможность неоднократно убедиться в химии личности их учения, не может ни повернуть вспять, ни изменить что-либо. Ему остается лишь производить ремонт этого учения на ходу, по возможности ближе подгоняя к реальной жизни эти мертворожденные догмы. «Сколько лет такая система может существовать?» – любопытству Галина. «Боюсь, что долго». Нам при жизни вряд ли увидать Россию, встряхнувшую из себя большевистскую идеологию. Ведь, к несчастью, миллионы колхозников и совхозников горячо поддерживают ее, верят в светлое будущее. В этом сила большевизма. Вот когда разочаруются в коммунизме самые темные маньки и ваньки, вот тогда он, этот тоталитарный строй, существовать перестанет. «Хватит, Полит, улыбнулся Бунин. «Пошли пить чай. Тем более, что есть у нас нечто актуальное. Увы, за кратчайший срок Франция оказалась на коленях». Поздним вечером, когда одинокая светлая звездочкой горела яркой изумрудинкой против Бунинского окна, он записывал дневник. «Да-да, о прежней Франции...» которую я знал 20 лет, свободной, богатой, с палатой, с президентом республики, уже нет. То и дело мелькает это в голове и в сердце, с болью, страхом и удивлением. Да как же это рушилось все в две недели, и немцы хозяева в Париже. Бунин, с глубоким уважением всегда относившийся к Франции и ее замечательному народу, Все же много раз в семейном кругу говорил. Нет, подобного с Россией не могло бы произойти. Сейчас много говорят, что Гитлер полезет на нас, на русских. Трудно в это поверить. Но в случае чего мы этому припадочному холку намнем. Уж это как пить дать. 24 августа пришло письмо от Алданова. Я получил вызов. американскому консулу в Марселе и предполагаю, что получена для меня виза в Штаты. Пока ее не было, мы плакали, что нет. Теперь плачем, Татьяна Марковна, жена Алданова, буквально, что есть. Лава четвертая. Алданов приглашал. Очень ждем на пир, возможно, прощальный. На следующий день Бунин предстал перед отъезжающими в элегантном сером костюме с гордой осанкой, четкими движениями легкого подвижного тела. «Какой вы красивый и молодой!» – восхитилась Татьяна Марковна. «Добавьте богатый и знаменитый!» – вставил Кантор. Человек, вошедший в литературу благодаря Адамовичу, пригласившему его составлять первую антологию поэзии русского зарубежья «Якорь». Она увидала в свет в 1936 году в Берлине. Кантор и супруги Цетлины тоже бежали в Америку. Стол ломился от закусок и деликатесов, о которых Бунин начал потихоньку забывать. Анчоусы, любимая колбаса Буден, кровяная, острый сыр Дюбри, эскарго, съедобные улитки. Шампанскому служанка принесла ананас.